Миллиардер садится за стол красного дерева, чтобы откушать молока сломтем хлеба. Вы сделали карьеру? А ну-ка, снимите дощечку с надписью «финиш» и поглядите, что там на обороте. Читайте. «Старт!» Где висела, там и висит. Просто ее перевернули, пока вы бегали по кругу. Но шутки в сторону. Вернемся к серьезным проблемам. От них ведь никуда не денешься, если социология вздумает усесться за летний табльдот. Приглашаем вас туда, где будут развертываться события. Грозные волны Атлантики разбиваются о скалистые и лесистые берега у подножья великого города Нью-Йорка. Поселок Фишхэмптон на южном берегу Лонг-Айленда получил известность благодаря своим «блинчикам с креветками»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 строго-настрого наказали привратнику не позволять ей объедать плющ на стенах, и, подрев мотор и виск шин, умчались на своих сорока лошадиных силах в Фишхэмптон, где им предстояло в одиночестве, не водиться же, в самом деле, с разными там пастушками, прогуливаться под сенью деревьев. Если вы аккуратно подписываетесь на голос Подхалима,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 Рубашка на нем была из прославленного голландского полотна с узким изящно завязанным галстуком, и в руке он держал изящную бамбуковую тросточку. На дороге, ведущей от поселка, тут с сроду не росло ни единого дерева, и обзор хорош, появился чумазый Дотсон, пятнадцати с половиной лет, самый отпетый мальчишка в Фишхэмптоне. На нем был рваный красный свитер, видавшая виды кепка для гольфа, стоптанные башмаки и расхожие брюки. Грязь, размазанная по его потному от неустанной беготни лицу, оставила на нем широкие темные полосы. В руке у Чумазова была зажата бейсбольная бита, а вздувшийся карман штанов выдавал присутствие в нем бейсбольного мяча. Хейвуд остановился и поздоровался. «Идете играть в бейсбол?» спросил он. Чумазый обратил к нему свои голубые глаза и веснушки и бесцеремонно оглядел его с ног до головы. «Я?» с убийственной кротостью переспросил он. «Ясное дело нет. Слепой ты, что ли, не видишь на мне водолазный костюм? Думаю, взлететь на подводном воздушном шаре и ловить бабочек китобойным гарпуном.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 Ни один джентльмен не позволит себе ходить грязным, оборванным, да еще лгать. Чумазый запыхтел оглушительно, как паровоз, когда он спускает поры, поплевал на ладонь, покрепче ухватил свою биту и вдарил ею разок по блестоящей ограде. «Слышь ты, кутёночек, сказал он, — «я ж тебя знаю».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 Так, оказавшись в один из моментов схватки верхом наорущим и брыкающимся чумазом, он не замедлил использовать свое преимущество, начав полными пригоршнями запихивать землю и песок в глаза, рот и уши противника. Чумазы же, как только ему удалось половчею хватить Хейвода за ногу и подмять под себя, тотчас вцепился ему в волосы и давай колотить затылком земную твердь,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 понятное дело небрежно обронил он желтые куртки против лонг айлинцев я же капитан лонг айлинцев насчет оборванца это я конечно зря сказал хейуд но все-таки ты здорово грязен признаться понятное дело снова согласился чумазы как выйду по ну и все я знаешь что ж думаешь что эти нью-йоркские газеты все врут насчет пьющих дамочек которые обедают за одним столом с обезьянами. такой же вранье, как все прочее, что они печатают, будто есть такие люди, что едят с серебряных тарелочек и держат собачек по 100 долларов за штуку. — Ясно, вранье, — сказал Хейвуд. — А ты кем играешь в своей команде? — Подающим. — А сам-то ты играешь в бейсбол? — Ни разу не пробовал, — сказал Хейвуд.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 духовного роста молодого поколения и находил в нём оправдание своего собственного существования. Прямо перед нашим взором расстилалось деревенское бейсбольное поле. Вскоре на него шумом высыпала фишхэмптоновская спортивная команда и распределилась по своим местам на ромбе. «Вон, смотрите», — сказал социолог, указывая на поле, —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 Видавшие виды кепка для гольфа, стоптанные башмаки и расхожие брюки. Грязь, размазанная по его потному от неустанной беготни лицу, оставила на нем широкие темные полосы. — Вот он! — повторил социолог с таким почтительным восторгом, что разозлил меня до крайности. А на скамейке с важным видом восседал новоиспеченный дружок молодого миллионера.